Эттингены — старинный баварский аристократический род, отдельные члены которого носили титул герцога. Насколько мне известно, в нелегко было побороть волнение, и должен сознаться, отчасти я его понимаю. Один вполне достойный доверия человек сообщил мне, что после обеда в узком кругу король даже подошел к Агуберу и тихо спросил. «Вы довольны своим учеником, дорогой маркиз?» «Нет никакого сомнения, — заключил де Нурпуа, что этот тост сделал для упрочения союза между двумя государствами, для сродства их душ, — по замечательному выражению Феодосия II, — больше, чем двадцатилетние переговоры. Если хотите, это всего лишь слова. Но вы же видите, как они понравились». Как их подхватила вся европейская пресса, какой интерес они вызвали, как по-новому они прозвучали. К тому же они вполне в стиле государя. Понятно, я не поручусь вам, что государь каждый день находит такие алмазы, но на речи, к которому он готовится, а чаще на живые беседы, он с помощью какого-нибудь меткого словца кладет отпечаток. Чуть было не сказал «печать» своей личности. Меня трудно заподозрить в недоброжелательном отношении к королю, хотя я и враг всяких новшеств в этой области. В девятнадцати случаях из двадцати такие приемы опасны. — Да, мне думается, что последняя телеграмма германского императора была не в вашем вкусе, — вставил мой отец. Маркиз де Нурпуа посмотрел на потолок, как бы говоря, «Ах, это...» Прежде всего, это, с его стороны, неблагодарность. Это больше, чем преступление. Это промах. Это, я бы сказала, сверхъестественная глупость. Впрочем, если только никто его не попридержит, человек, отстранивший Бисмарка, способен постепенно отойти и от бисмарковской политики. А это прыжок в неизвестность. Человек, отстранивший Бисмарка. Речь идет о кайзере Вильгельме II, 1859-1941, вынудившем канцлера Бисмарка подать в отставку из-за разногласий об отношениях с Россией, 1890-й. Мой муж говорил мне, что, может быть, как-нибудь летом вы увезете его в Испанию. Я была бы так за него рада. Да — Да-да, этот соблазнительный проект меня очень прельщает. А вы, сударыня, уже решили, как вы проведете каникулы? — Может быть, поеду с сыном в Бальбек. Точно еще не знаю. — Ах, Бальбек! Чудное место! Я там был несколько лет назад. Теперь там начинают строить примиленькие виллы. Я думаю, вы останетесь довольны. — А скажите, пожалуйста, почему вы остановились именно на Бальбеке? Сыну очень хочется посмотреть тамошние церкви, особенно церковь в самом Бальбеке. Я побаивалась как бы утомительное путешествие, а главное, жизнь там не повредили его здоровью. Но я узнала, что в Бальбеке выстроили превосходную гостиницу, и он будет жить с полным комфортом, а это ему необходимо. Не забыть бы мне сказать про гостиницу одной даме. Она непременно за это ухватится. — Церковь в Бальбеке дивная, ведь правда? — спросил я, подавив в себе тоскливые чувства, вызванные сообщением, что Бальбек привлекателен своими примиленькими виллами. — Да, церковь там неплохая, но она не выдерживает сравнения с такими отграненными драгоценностями, как, например, Реймский собор, Шартрский собор. Или, на мой вкус, такая жемчужина, как Сент-Шапель в Париже. Сент-Шапель — церковь в Париже, построенная в 1242-1248 годах архитектором Пьером де Монтреем. Это шедевр готики, как и упоминаемые соборы Шартра и Реймса. Церковь пристроена к Дворцу правосудия. Но ведь Бальбекская церковь частично романская. Да, она в романском стиле, а романский стиль чрезвычайно холоден и ни в чем не предвосхищает ни изящества, ни силы воображения готических зодчих, которые притворяют камень в кружево.